«Это бессмысленно», — сказал он вдруг, прервав собственную фразу. «Бессмысленно топтаться на площади перед зимним дворцом и уеять себя, что охрана дворца так велика, что под войскому с его силами ее не одолеть». «Я убежден, что ударницы уже сбежали, потому что ночью темной страшно, вот-вот пьедут -вот матросы и всех изнасилуют». «Вы со мной согласны, товарищ?» «Они уже ушли», — сказал Тодор. И самокатчики ушли. Там осталось человек тгиста, не больше. И никто не хочет дгаться. Впьет же? Ленин выбросил руку вперед. Он так и замер с протянутой вверх рукой. Федор подумал, что когда-нибудь в России поставят Ленину памятник. Именно в такой позе. Ленин вскочил, подбежал к двери, приоткрыл ее. Угу. По-моему... «Говорит Матов, сказал он, — говорил Лев Мартов. Один из основателей партии, социал-демократов, человек уважаемый и независимый, вернувшийся в Россию вместе с Лениным, Мартов призвал к согласию между социалистическими партиями. Он убеждал съезд, что только союз со всеми левыми партиями спасет революцию. Штурм Зимнего дворца продолжался, а зал, растерянно затихший после речи Мартова, Ждал, что будет дальше. Пройдет много лет, и революция будет постепенно введена в русло общепринятых мифов. Большинство из них будет создано сознательно людьми, которые захотят переписать историю в своих интересах и получат возможность это сделать, а ини, потому что истинная роль в событиях их по прошествии времени уже не устраивала, иные потому что имели основания бояться, что современники или потомки узнают неприглядную правду. Некоторые из важных деталей той ночи с 25 на 26 октября в официальных учебниках и трудах пропадут. Пропадет великий вождь, который сидит за стенкой на подушке, брошенный кем-то на пол, боясь выйти в шумящий революционный зал и неистовствует от полного незнания того, что происходит вне и помимо его воли. На общем полотне победившей революции – Затерялся и забылся в протоколах, которые не принято было публиковать и даже читать, тот этап революции, когда отряды большевиков стояли перед Зимним дворцом, не решаясь начать наступление, а в зале заседания съезда Советов большевики старались сколотить общий фронт против Временного правительства и правых, которых считали непобежденными. Жест Мартова, предложившего мир и переговоры, был пробным шаром, которого ждали большевики. Следующими должны сказать свое слово самые сильные и решительные из союзников, ныне оттертые от власти и потому ревниво следящие за событиями, левые социалисты-революционеры. От их имени на трибуну поднялся член Центрального комитета, красивый, элегантный и каждым жестом подчеркивавший свою элегантность, Сергей Мстиславский носивший громкую фамилию русских князей, которые не раз решали судьбы России. На самом деле фамилия этого эсера была иной, куда более плебейской. Княжескую фамилию он принял из Куража. Приятно быть знаменитым и знатным князем, выходящим притом с пистолетом на Сенатскую площадь. Мстиславский не мог бы стать большевиком. От имени левых эсеров Мстиславский поддержал Мартова, партия была согласна на объединение усилий всех левых сил ради спасения революции от натиска буржуазии, ждали выступления большевиков. Каменев, сидевший на председательском месте, ничем не выказал своего неприятия позиции Мартова или Мстиславского и дал слово Луначарскому, представителю либерального крыла большевиков. Луначарский заявил, что большевики полностью поддерживают меньшевика Мартова и эсэра Мстиславского. Да здравствует единство демократических сил. Да здравствует единение большевиков, меньшевиков, эсеров анархистов. И нет силы в России, которая посмеет подняться против такого союза. Каменев поставил предложение Мартова на голосование. Второй съезд Советов единогласно принял его подаваться и всего зала. Большевики так мечтали о союзе с остальными демократами, что не могли поверить собственному счастью. Они были как рыбак, поймавший на удочку осетра в две сажения. Ходит тот рыбак вокруг осетра и не верит. Неужели это все мне одному? Но тут, наконец, штурм Зимнего дворца начался». Когда штурмующие ворвались во дворец, то лишь в двух местах они встретили цепи юнкеров, но цепи стрелять не стали, а при виде противника тут же сложили оружие, так что штурмовать было некого. Единственная задача заключалась в том, чтобы не заблудиться в бесконечных коридорах и залах дворца. И пока наиболее решительно настроены революционеры – Набившись в комнату, где обреченно ждали конца министры временного правительства, кричали, что наступила заря новой власти, большинство солдат и матросов, рабочих и гимназистов, взявших дворец, разошлось по бесчисленным комнатам, выламывая, выковыривая, рассовывая по карманам и за пазуху сувениры, которые можно было вытащить наружу, тем более что охранять отныне народное достояние было некому. Кроме победителей, по комнатам бродили раненые. Часть дворца была занята в то время под солдатский госпиталь, и раненым не хотелось оставаться в стороне от первого грабежа царской собственности. Зимний пал. Еще не было объявлено об этом официально, еще не вывели из дворца понурых и сонных министров Временного правительства, а до Смольного донеслось известие «Революция» о которой столько твердили большевики, свершилось, следовало немедленно разрушить достигнутое на съезде единство. И тогда на трибуну поднялся совсем другой большевик. Из крыла решительного и боевого, подобно вождю, сидевшему в соседней комнате, пришел человек безликого псевдонима «Лев Троцкий». Заимствовавший фамилию русского генерала Троцкого, начальника штаба русских войск при покорении Средней Азии. Речь Троцкого открыла его сверкающий путь великолепного оратора, который умел словом поднять армии. «Восстание народных масс!» – кричал он, уткнув в зал острую испаньолку. «Не нуждается в оправдании. То, что произошло – это восстание, а не заговор. Народные массы шли под нашим знаменем и победили». На следующем заседании съезда, когда во всем Петрограде не осталось организованного сопротивления большевикам, уже присутствовал Ленин и сделал там доклад. Тадор провел не один час, стараясь отыскать альтернативы той ночи. Он полагал, что ночь важна для истории и историков, потому что она во многом определит судьбы 20 века на всей земле. Была ли надежда на то, что блок левых партий сохранится хотя бы на время? Ведь Теодор собственными глазами видел, как радостно и воодушевленно зал проголосовал за единство и как на глазах разрушилось это единство. Большевики согласны были делить власть только до того момента, пока не были уверены в своей безопасности. Как только они победили, союзники им стали не нужны, а потом и вредны. Ленин тут же забыл о собственной идее общего фронта, против которого буржуазия не посмеет начать гражданской войны, и в наступающей гражданской войне на стороне врагов большевистской республики во многих случаях оказались отвергнутые ею демократы, и судьба их была трагична. Но не более трагична, чем судьба тех анархистов и левых эсеров, которые остались с большевиками и погибли.